он все же сохранил равновесие и увидел типов, которые вполне могли бы явиться на просмотр для участия в реалити-шоу «Джерси Шор» 10 лет спустя. Тут было все, и всклокоченные волосы, и фальшивый загар, и выщипанные брови, и эпилированная грудь, и нарисованные мускулы. По их лицам гуляла ухмылка, как у любителей помахать кулаками. Странная манера строить из себя крутых парней на краю жизни. Их было четверо, пятеро, может, даже шестеро, и они всячески стремились слиться в некую медузообразную массу, густо отдающую дешевым одеколонам. Им явно не терпелось доказать, что они мужчины, защищающие поруганную честь женщины, которые отдавили палец. Майрон, тем не менее, сохранял дипломатическую выдержку. «Извините, парни, — сказал он, — поверьте, у меня срочное дело». «Правда?» — изумился один красавчик. — А где пожар? — Не вижу. — Ты видишь, Винни? Винни откликнулся. — Да, где пожар? — Я тоже не вижу. А ты, слеп? Все ясно, парни. Опережая слепа, сказал Майрон, пожара нет. Еще раз прошу прощения, мне очень жаль, но я жутко тороплюсь. Однако слепу все-таки нужно было высказаться. — Нет, я тоже нигде не вижу пожара. Времени пререкаться не было. Майрон снова устремился вперед. Китти уже нигде не было видно. Но противники сомкнули ряды. Красавчик, по-прежнему, не снимая руки с плеча Майрона, надавил сильнее. «Извинись перед Сандрой!» «А чем плохо, что я перед тобой извинился?» «Надо перед Сандрой», — повторил тот. Майрон повернулся к девушке, который, судя по ее платью и мерзкому окружению, папочка уделял не слишком много внимания. Он повел плечом сбрасывая изрядно надоевшую молодонь «Сандра, извини, мне очень жаль». Он сказал так, потому что это было самое правильное. «Попытайся закончить дело миром и двигайся своим путем». И все же Майрон знал, что так не получится. Об этом можно было судить по побагровевшим лицам и увлажнившимся глазам привязавшихся к нему парней. У них явно гормоны заиграли. Потому, поворачиваясь к тому, кто первым его толкнул, Майрон не удивился, увидев кулак, готовый врезаться ему в челюсть. Обычно стычки длятся какие-то секунды. И эти секунды заключают в себе растерянность, хаос и панику. Видя кулак, люди реагируют весьма остро. Они либо пытаются поднырнуть под удар, либо отскакивают назад. Это ошибка. Теряя равновесие или упуская из виду противника, неизбежно оказываешься в еще большей опасности. «Именно поэтому опытные бойцы часто наносят удар первыми. Не обязательно для того, чтобы войти в контакт, просто им нужно заставить противника раскрыться. Майрон лишь слегка отклонился, избегая удара всего на несколько дюймов, а правая его рука уже была вскинута. Не обязательно отбивать кулак противника каким-нибудь приемом карате, Достаточно легкого прикосновения. Так Майрон и поступил». Цель его была проста — сбить с ног этого парня, создав как можно меньше шума и, по возможности, безболезненным образом. Он отбил направленный на него кулак противника и той же рукой, сложив указательный и большой пальцы, ткнул того в горло. Удар пришелся точно в цель, отморозок издал булькающий звук и, инстинктивно вскинув руки к горлу, полностью открылся. В обычном бою Майрон... Воспользовался бы этим и окончательно вырубил противника. Но сейчас ему не это требовалось. Он хотел как можно быстрее уйти отсюда. Так что, не задумываясь о следующем ударе, Майрон обогнул обидчика и попытался скрыться с места событий. Увы, все пути отхода были уже перекрыты. Клиентура переполненного клуба, привлеченная запахом крови и неизменным желанием увидеть, как человека бьют или калечат, образовала вокруг него кольцо. Майрон почувствовал на плече еще чью-то руку и стряхнул ее. Кто-то нырнул ему в ноги, стараясь схватить за щиколотки. Он согнул колени и уперся одной рукой в пол, стараясь удержать равновесие, другой рукой, сплетя пальцы, двинул нападавшего в нос. Тот выпустил его ноги. Музыка умолкла. Кто-то вскрикнул. Толпа заколыхалась. Все это было очень скверно. Растерянность, хаос, паника... В переполненном клубе в таких случаях образуется гремучая смесь. Кого-то рядом толкнут, его охватит паника, он начнет размахивать кулаками, получит сдачу. Зрители, которые только что наслаждались зрелищем, чувствуя себя в безопасности, ощущают, что и над ними сгущаются тучи, а они начинают пробиваться к выходу, толкают друг друга, столпотворение. Кто-то ударил Майрона в затылок. Он круто повернулся, следующий удар был направлен в грудь, Майрон инстинктивно выбросил вперед руку и зажал чье-то запястье. Можно учиться технике бокса у лучших тренеров, но ничто не заменит отличного глазомера. Как говаривали в его баскетбольные времена, росту не научишь. Точно так же, сколько бы родители ни старались, им не научить детей координировать движения, быть ловкими и следовать соревновательному инстинкту. Майрону балитору замечательному атлету, удалось избежать удара, перехватив кисть нападавшего. Он рывком притянул его к себе и, изловчившись, ударил локтем в лицо. Тот рухнул на пол. Крики сделались громче. Паника начинала приобретать массовый характер. Майрон обернулся и, как ему показалось, в потоке людей увидел у дверей Китти. Он рванулся в ту сторону, но она исчезла за плечами качков Среди которых находились и те двое, что встали на пути Майрона, когда он пытался войти в клуб. Теперь качков было много, и все они направлялись к нему. Этого еще не хватало. Спокойно, ребят, спокойно. Майрон поднял руки, демонстрируя миролюбие, и не опустил их, когда они приблизились. Это не я все затеял. Один из качков попытался применить к нему двойной Нельсон. Жалкая любительская попытка. Майрон легко уклонился и повторил все, все довольно. Это... Теперь уже трое качков принялись за него всерьез. Майрон с грохотом повалился на пол. Один из них оседлал его, другой ударил по ногам. Тот, кто оказался сверху, попробовал вцепиться своей липкой ладонью Майрону в горло. Защищаясь, Майрон резко опустил подбородок. Тот, однако, не отступил, наклоняясь все ниже и ниже, так что Майрон уловил его гнилое, отдающее хот-догами дыхание. Очередной удар. Лицо качка оказалось совсем рядом. Майрон резко перевернулся, задев при этом локтем физиономию качка. Тот выругался и отпрянул. Пытаясь подняться, Майрон почувствовал, что в грудь ему снизу воткнулось что-то твердое, явно металлическое. У него осталось десятая доля секунды, может, две десятых, чтобы подумать, что бы это могло быть, а потом у Майрона взорвалось сердце. По крайней мере, ощущение было именно таково. Внутри словно что-то загрохотало, как если бы к нервным окончаниям прижали провод под током. Его ноги стали ватными, руки упали, бессильные оказать хоть какое-то сопротивление. Электрошокер. Майрон рухнул, как рыба, на палубу. Он поднял взгляд и увидел ухмыляющуюся физиономию мускула Кайла. Кайл убрал палец со спускового крючка. Боль прошла, но только на мгновение. Окруженные приятелями, качками, так чтобы никому в клубе не было видно, что именно происходит.